Воспоминания и размышления Под утро мне мерещится, что задуло и повалил снег, самое подлое из сновидений, не считая, конечно, лавин. Я вскидываюсь, отдергиваю штору. На небе не облачко, а на будильнике половина седьмого. Найти бы негодяя, который внушил мне снегопад и украл час сна. Со снегопадом у меня вообще сложные отношения.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 Мне бы не хотелось рисковать ни собой, ни ребятами. Итак, взорвать. Но с другой стороны, начнись снегопад. Четвертая воскреснет за несколько суток. Что тогда? До да чего же свалочная лавина? Самое главное, рядом с трассой, в какой-то сотне метров. Нет, все-таки подождем. Пусть, как говорит От Уоттер, накопят боеприпасы. Монгомери Отт Уоттер, Монти, как зовут его лавинщики,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 Терпеть не могу читать лекции, но 15 рублей на улице не валяются, да и туристов полезно время от времени хорошенько напугать. Только в меру, просит начальство. Не то могут со спугу разбежаться и сорвать финансовый план. Хорошо хоть что со слайдами не надо возиться, они в маминых надежных руках. Мама – мой ассистент. Ее квалификации могут позавидовать иные лавинщики. Теоретически она и в самом деле подкована здорово.